Глава 16 Спустя час милой беседы я чувствовала себя совершенно опустошенной. Донаган оказался умным, прозорливым и крайне недоверчивым. Человек, который сам подсел ко мне, на самом деле не желал делиться новостями, а хотел узнать то, что известно мне. Как он догадался, что я только что прибыла из Брингворда, осталось для меня загадкой, но отрицать я не посмела, боясь вызвать ненужные подозрения. Усевшись поудобнее, торговец заказал себе «Эль», мне вино, и весьма ненавязчиво начал расспрашивать о последних событиях. Особенно его интересовала буря, уничтожившая Брингвурдский порт. В Кадарне ширились слухи, что это дело рук Фейри, которые решили отомстить людям за свое поражение в последней войне. Мне захотелось рассмеяться в ответ на такое заявление, но вместо этого я с умным видом кивала и сетовала на мерзких тварей. Вскоре к нам присоединились его товарищи, сидевшие за соседним столиком, и я поняла, что это те самые люди, чей разговор я случайно услышала. Внутри все похолодело, когда самый старший из них, седовласый, с аккуратно подстриженной бородкой, одетый в походный костюм и потускневший от времени керасу, окинул меня пронзительным изучающим взглядом, пробравшим, казалось, до глубины души. Я вдруг отчетливо поняла, что никакие это не торговцы. Нет, наверняка они владели лавками, мастерскими или сопровождали караваны, но на самом деле это все было не более чем прикрытием. Передо мной сидели четверо магов в невзрачных, незапоминающихся личинах. Вот только я не могла понять, были ли это законопослушные граждане с черной меткой на ауре, королевские псы или те, кто и сам скрывается от властей. Самому младшему на вид было не больше 25 самому старшему далеко за 60. Доноган и еще двоище горялись серо зелеными сюртуками с нашивкой торговой гильдии на рукавах и начищенными до блеска сапогами. Один старик выглядел так, будто только что вернулся из похода. Он почти ничего не говорил, сидел, откинувшись на стенку ширмы, сложив руки на груди и прикрыв глаза. Но я постоянно чувствовала на себе его пристальный, тяжелый взгляд. Вернулся Тайрук, запрыгнул к мне на колени и сытно заурчал, изображая ленивого домашнего кота. Я запустила пальцы в его густую лоснящуюся шерсть, пытаясь скрыть дрожь в руках. Мне хотелось спросить, где он был и что видел, но даже мысленно я не могла это сделать. «Простите старику его любопытство, милостливый Этирн», — услышала я хриплый, простуженный голос и настороженно посмотрела на его обладателя. «А вы в столицу по делам прибыли или <смех> развлечься?» Можно было соврать, и, наверное, лучше было бы соврать, но я решила испытать судьбу еще раз. Еще здесь кое-кого», — ответила я, надеясь, что на моем лице не отражается внутреннее волнение. «О, может, я знаю этого человека?» Старик подался вперед, впиваясь в меня слишком светлыми, словно выцветшими глазами. Его зрачки, крошечные, казались просто нечеловеческими на испещренном морщинами лице. «Я многих в Кадарне знаю. Как его зовут?» «Это артефактор Крейс Дуалат», уклончиво начала я. «Он приписан в Кадарнской гильдии колдунов и чародеев. Почти 20 лет ездил к нам в Брингурд, на ярмарке амулетами торговал. Мне его мои друзья посоветовали. Но последние два года в Брингвурд не приезжал, так что даже не знаю, жив ли». «Да, не знаю такого. Но он отошел от дел. Лучше бы вам поискать другого артефактора. Дуалат давно не практикует». «Знаете его?» Я едва не подпрыгнула. «Вот это везение!» Не успела въехать в город, как уже наткнулась на нужных людей. Теперь главное не спугнуть удачу. «Знаете, как его найти?» Старик молчал. Донаган откашлялся в кулак и осторожно проговорил. «Милостливый Атерн, вам же сказали, не практикует он, только зря время потеряете. Давайте мы вам лучше рекомендации дадим к другому артефактору. Милый человек, отличный специалист, у него все изделия с гарантией». «Нет, я покачала головой. Мне от нужен. Дело конфиденциальное, я больше никому довериться не могу». «Конфиденциальное?» Подал голос старик. «Какое конфиденциальное дело к колдуну может быть у юноши в вашем возрасте? Приворожить понравившуюся Этьерну или сделать амулетик вечной любви? Да с этим справится любой первокурсник!» Тайрук мявкнул, напрягаясь всем телом, и я почувствовала резкую боль выше колен. Это Фомо разогнал мне когти под кожу. Оказывается, я так сильно вцепилась в него, что едва не вырвала шерсть бедняги. Стоило ослабить хватку, как неблагодарное животное соскочило с моих колен и молниеносно рвануло в сторону кухни. Я успела заметить, что пушистый черный хвост мелькнул у ног Эбилайна. Мак дернул ногой, словно собираясь дать пинка коту, потом бросил в мою сторону короткий взгляд и, как ни в чем не бывало, вернулся к трапезе. Но что-то в его позе заставило меня насторожиться. Бывший королевский пес только выглядел расслабленным. На самом деле он, словно змея, свившая кольца, был готов к броску. Трое торговцев за столом расслабленно переговаривались ни о чем, только старик продолжал буравить меня взглядом из-под набрягших век. Я повернулась к нему, и наши глаза встретились. Я не отвела взгляд, даже если он дознаватель в лечине, надоело бояться и вздрагивать от каждой тени. У меня достаточно сил, чтобы разметать здесь все по бревнышку, и эти силы растут с каждым днем. Если в ближайшее время не найдут дуалада и не сниму ожерелья они раздавят меня. Даже самая трепетная лань, загнанная в угол, может стать опасным противником. Чего бояться тому, кто в шаге от собственной смерти? Мне бы не хотелось распространяться о сути моего дела, сказала я как можно тверже. Но если вы знаете, как найти этого человека, помогите. Поверьте, от этого зависит жизнь, не больше, ни меньше. Старик подался вперед, нависая над столом, и его морщинистое лицо оказалось так близко, что я почувствовала его надсадное дыхание на щеках. От него пахло оружейной смазкой, конским потом и, что удивительно, свежей листвой, как будто он только что растер в пальцах пучок травы. Твоя жизнь... Переспросил он, не переставая удерживать мой взгляд. Давно я не встречал таких настырных юнцов. Что ж, я затаила дыхание, готовясь услышать вожделенную информацию. Старик сел на место и с легкой усмешкой произнес: Если крейс тебе и в самом деле нужен, могу подсказать, где его искать. Подсказать, а не дать точный адрес. Он давно уже завязал со всем этим колдовством, сложил себе все обязательства и последнее время ищет единение с природой. «Правда, своих собратьев по гильдии он настоятельно просил отправлять к нему всех, кто будет его спрашивать. Но за два года вы первый, милостивый Этирн». Последние слова он произнес с нескрываемой издевкой, и мне показалось, что мое инкогнито вовсе не является для него секретом. «Так где мне его искать?» Я нервно скомкала полу сюртука. «В воронейском лесу. Ближе к драконьим горам». «Драконьим горам?» — нахмурилась я. «Кажется, мое путешествие становится бесконечным. Этот дуалат — просто неуловимый призрак». «Да, еще лет пятьсот назад они буквально кишели драконами. Но после воцарения Брайдена Бесстрашного все крылатые бесследно исчезли, словно их никогда и не было». «Это же сказки!» Старик протянул мне жилистую руку и перевернул ладонью вверх, разжал пальцы, и я увидела полупрозрачную голубую сферу в его руке, вспыхивавшую и переливавшуюся всеми цветами радуги. «Кто-то считает, что магия — это тоже сказки», — почти любовно шепнул он, не сводя с нее взгляда. «Но мы-то знаем, что она существует». Он сжал кулак, сфера вспыхнула в последний раз и пропала, будто ее никогда и не было. Я продолжала сидеть, онемев от изумления. «Купите себе качественный амулет перехода, милостивый Атирн!» Услышала я голос, который заставил вернуться в действительность. «Если ваше дело и в самом деле не терпит отлагательств, то вряд ли у вас есть целый месяц, чтобы бродить по лесам. Вам нужен переход до хребта Эрвиона. Там находится вход в подземные катакомбы, которые тянутся под горами на много миль. Раньше в них обитали дварфы. Добывали руду, а теперь там селятся отшельники, мечтающие получить прозрение и приблизиться к богам. Там ищите своего артефактора. Только когда старик замолчал, я с ужасом поняла, что его голос звучал у меня в голове. Его рот не издал ни звука с тех пор, как я увидела сферу. Мелкая судорога свела пальцы, заставляя неосознанно нащупать невидимые воздушные нити. Я лихорадочно перебирала варианты «ударить первой», «Сбежать? Подождать развития событий?» То, что передо мною сидит сильный маг-менталист, больше не вызывало сомнений, вот только на чьей он стороне. На мое плечо опустилась знакомая тяжелая ладонь, удерживая и успокаивая. Я услышала голоса Билайна, непривычно тихий и напряжённый. «Милостливая Тирна, позвольте мой хозяин покинет вас. Он устал от долгого путешествия, слаб здоровьем». А его батюшка строго-настрого приказал мне следить за ним. Головой отвечаю. «Ну что ж, спасибо за компанию», — улыбнулся доноган, отставляя пустую кружку. «Да, славно посидели», — добавил молодой торговец. «Удачи в делах», — подмигнул тот, что постарше. Старик не произнес ни слова, лишь краешком губ усмехнулся в бороду. Но я почувствовала, как впились мне в плечо пальцы Рурка, как натянулись от напряжения жилы в его теле и поняла, этот таинственный незнакомец что-то сказал ему. «Идемте отсюда», — услышала я голоса Билайна, хриплый от скрываемого волнения. «Надо бы вам отдохнуть», — я молча подчинилась. «Для многих фейри всего лишь страшилки, рассказанные вечером у костра. Но мы-то знаем, что они существуют. «Не так ли, милостивый Этирн? Или Этирна? Эти слова заставили меня замереть. Я так и застыла спиной к тому, чей голос сейчас звучал у меня в голове. «Идите, милостивый Этирн!» произнес старик уже вслух. «Пусть боги помогут вам в ваших делах!» Я медленно выдохнула и, не оглядываясь, пошла прочь.